Ваймс, пересчитывая гипопотамов, осторожно пересёк бронзовый мост. В конце моста стояла девятая фигура. Прислонившись к парапету, она что-то бормотала себе под нос. Что-то неразборчивое, но весьма безвредное, насколько это было известно Ваймсу. Лёгкий ветерок принёс запах, с которым не могли соревноваться даже ароматы Анка. Человека неопытного этот запах недвусмысленно предупреждал. То, что вы сейчас увидите и учуете, лучше бы вам никогда не видеть и не чуять. Разрази их гром, разрази вас, говорю, стоять всем, тянуть конец. Деснится тысячелетий моллюск, а я говорил, говорил, суньтесь и... Добрый вечер, Рон, — поприветствовал Ваймс, даже не повернув головы. Старикашка Рон засеменил за командором. «Разрази их гром! Меня того, а я чего?» «Бывает, Рон!» — миролюбиво откликнулся Ваймс. «И моллюск! Разрази вас гром, говорю я! Хлеб на масло, а не масло на хлеб!» королевы Молли передает. «Ходи да оглядывайся, господин!» «Что-что? Вертухай его тудысь!» — невинно сообщил старикаш крон Отштанить бы их, раз они меня сюда! Видел бы ты их харька!» И, подметая лохмотьями мостовую, попрошайка ускакал в туман вслед за своей верной дворнягой.